Я увидел, как прокладывает себе дорогу толстуха в оранжево-жёлтой накидке, используя в качестве тарана нескольких лебетишек. Я услышал, как она им командует укрыться, от неё здесь места не было. Взглянув вверх, я был в состоянии рассмотреть подошвы башмаков Саммервиля на ступенях винтовой лестницы. Он уже добрался почти до самого яха. Почему я не дал ему как следует?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 В самом центре кареллион звук был особенно нестерпим. Я вскочил на ноги и прибежал в другой колокольный ряд. Попав во второй опоясывающий коридор, параллельный первому, по которому шёл сон Мервить, я пригнулся, стараясь хоть как-нибудь укрыться от его взора.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 Справа от Сомирвил, отделённый от остальных колоколов и подёршенный ближе к стене, поднимался массивный собообразный бурдон. Прямо за ним сквозь незарешёченную бойницу, как на почтовой открытке, представала панорама Гудзона. Снаружи бойниц сочиняли горгульи с когтистыми крыльями, а в отдалении синей полоской слабо поблёскивал мост Джорджа Вашингтона. В мгновении я задумался, не выбраться ли через эту бойницу наружу, чтобы подняться по стене до уровня смотровой площадки наверху. Но об одной мысли об этом у меня сразу же начала раскалываться голова. Игарский язык Боссово колококол гремел так сильно, что я вынужден был зажать уши.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 Ждать мне пришлось недолго. Он вошёл под колпак здания от меня страны, явно рассчитывая застигнуть меня врасплох, но тень его выдала. Как только я увидел его голову уже под ободом, я прыгнул ему на плечи, вскочил на его сутулую спину и повалил на землю. Пока мы катались по полу, я перехватил запястья руки, в которой был шприц своей левой, а правой, попрежнему обмотанной цепочкой, сдавил ему горло. Соннервиль оказался сильнее, чем я рассчитывал, но он быстро выдохся, и мне удалось, прижимая его руку к стальной подпорке, и как бы расплющивая её, добиться своего, издав резкий крик. Соннервиль выронил шприц. Я отпихнул его ногой, и шприц полетел куда-то в глубь коридон. Затем, встав на ноги, я схватил его за шею обеими руками и притиснул голову к внутренней стенке колкола. В этом мгновении сверху донёсся какой-то шум, послышалось какое-то шипение, явно пневматического характера, и, подняв голову, я увидел, как гигантское железное било на мгновение задрожав обрушилось всей своей тяжестью на гулкий внутренний свод бундона всего в одном футе от того места, где я держал прижатый к стенке голову Самервилля. Теперь, казалось,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 Наверняка эта музыкальная вещисто вам известна. Как вам кажется, сам Нервиль много ли у вас осталось времени до тех пор, пока отец Игнациус не возьмёт следующий аккорд? Он начал биться в моих руках, но я был сильнее. Ради всего святого, Мартин, в его глазах был теперь невразимый ужас. Вы не отдаёте себя чёта в том, что делаете.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 А мыч скрещённый у него на горле в попытке ослабить хватку. Я не могу дышать. Как вы меня нашли? На висках у Сомервили набухли жилы, пот заструился по его впалым щекам. Он в отцепении глядел прямо перед собой, загемтизированный железным языком колоколо, остановившимся в каком-то фути от его лица.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 рука его изменила маршрут и рывато скользнула в карман моего комбинезона и стоило ей прикоснуться к кристаллу как я почувствовал во всём его теле прилив чудовищной энергии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 Откуда-то сверху до нас доносилось пневматическое шипение. Я закрыл глаза и прижав голову сон Мервиля к железной стенке, прождал целую вечность, пока язык колокола не огласил окончательный приговор.